Глава 91. Теперь вы узнаете обо мне. Кулак, сконцентрированный в нем маги, направилась к Анхёна. Его откинуто назад тело упало на асфальт, по которому пошли трещины. Кх, как и ожидалось. Даже несмотря на то, что Канхён слился с демоном и физически ничего не чувствовал, мысленно он осознавал, что его откинуло назад. Он не понимал, где до этого мог скрываться столь сильный человек. Самое время узнать. Пэк Анхён улыбнулся. Разрывающая изнутри сила вырвалась наружу. Он окончательно изменился, перестал быть похожим на человека. Но его это совсем не волновало. Он стал бессмертным и не нуждался в пище, но это и было вовсе не важно. Самое важное – это сила, которую он обрел. Чертовски силен. кан у почувствовав боль в кулаке, нахмурился. кан -Хён не имел никаких оборонительных элементов, но мощный удар, который должен был поразить его, не нанес никаких повреждений. А это значит, что кан -Хён все же обрел тело сильного демона. Все должно закончиться в течение минуты. За время, пока действует гнев Кракена, удваивающий маги. Этого времени вполне должно хватить, чтобы победить Кан -хена. Хм. Кан У задумчиво выдохнул. Он не был загнан в угол. Существовал один способ, способный разрешить сложившуюся ситуацию. Однако. Оставлю его на потом. При использовании этого способа появляется слишком большой риск. Нельзя использовать его безрассудно. Пока что поставлю цель завершить все в течение минуты. Кан У нагнулся. Для того, чтобы одолеть Кан за минуту, необходимо было действовать определенным способом. Фух! Кан-У сделал глубокий вдох и выдох. Сосредоточившись, он начал накапливать в теле маги. Двузубец. Он объединил две силы – силу адского пламени и силу темного копья. Но он на этом не остановился и продолжил наращивать еще больше сил. Разделенное на конце копье начало извиваться, словно две змеи. Копье смерти. Кан-У крепко охватил копье, созданное с использованием трех сил. Переполняющее тело магии с быстрой скоростью начало покидать его. Он, схватившись за рукоятку копья, принял позу. Что он задумал? В глазах Канхёна появилось волнение. Он интуитивно понял, что за сила заключена в созданном Кан У копье. «Совсем неплохо!» – рассмеялся парень. Кан У оказался достойным противником, чтобы испытать на нем полученную силу. «Мне нравится!» – раздался наполненный безумием крик. Он протянул вперед обе руки и, сконцентрировав в них маги, создал еще более мощные перчатки, чем до этого. Пэк Канхён и Кан У. Два монстра снова столкнулись в поединке. «Ха!» Кан-У, низко пригнувшись, оттолкнулся от земли и замахнулся копьем смерти. Кан-Хён, топнув ногой, подпрыгнул вверх, и копье тут же изменило курс и последовало за ним. «А ты настойчивый!» Кан-Хён, сжав кулаки, полетел на Кан-У, и копье столкнулось с перчаткой. Вместе с невероятным сильным ударом тело Кан-У откинуло назад. Кан-У почувствовал, как тело пробило дрожь, после чего перед глазами все поплыло, а он сам с трудом стоял на ногах. Он отхаркнул накопившуюся во рту кровь, а взгляд постепенно начал приходить в норму. Сила его не возьмешь. Без силы тысячи у Кану ни за что не хватит силы одолеть его. Но если он решит применить ее, то не сможет поддерживать другие три силы, создавшие смертельное копье. А это значит, что пропадет возможность добить его с одного удара. Захватывающий дыхание бой продолжился. Они наносили друг другу по десятке ударов за секунду. На первый взгляд казалось, что это обычный рукопашный бой, в котором никто не сможет одержать победу. Но чем больше времени проходило, тем менее благоприятными становились условия для Кан-У. Осталось всего пять секунд. Времени почти не осталось. Кан-У прищурился. Пора идти на решительные меры. Он убрал смертельное копье назад и сделал полоборота вокруг себя, пригнулся. Приготовившись, он бросил вперед копье. «Куда?» кан -Хён вытянул вперед руку, и перчатка полетела на Кан-У. А другая рука, не используя никаких оборонительных техник, отбросила копье. На лице кан -Хёна появилась довольная улыбка. Он держал Кан-У прочными перчатками, созданными из маги. А в этот момент произошло нечто неожиданное. «А?» Обескураженно выдохнул Кан-У. Поддерживающиеся в нем силы начали с быстрой скоростью исчезать, а смертельное копье, откинутое кан превратило превратилось в черную дымку и рассеялось в воздухе. «Ха-ха-ха, попался! Я знал, что так все и будет! Ты слишком торопился!» «Что произошло?» Лицо Кан У искривилось. В момент, когда перчатка Канхена коснулась руки Кан У, в его теле перестала переливаться маги. Не ожидая такого, Кан У впал в замешательство. Кон Хён самодовольно рассмеялся. «И именно это и называется силой дьявола. Силой? Именно. Силой. Кон Хён с довольным взглядом перевел взгляд на обхватывающую парня перчатку. Во-первых, благодаря силе блокады заключенной перчатки я могу обессилить противника. Значит. «Да, это значит, что ты, как игрок, не можешь использовать свои силы». Кан-У, сосредоточившись, постарался почувствовать находящуюся в его теле маги. Однако попытка не увенчалась успехом. Несмотря на то, что он обладал не только игровыми навыками, но и силами, приобретенными в аду, он не мог использовать их. Видимо, блокировка распространялась сразу на все силы. Сейчас он ничем не отличался от того человека, которым был до путешествия в ад. Кан-У пошатнул от легкого удара землю, и он упал на колени. Парень закашлял кровью, его сознание помутилось. «Ха-ха-ха! И не стыдно же тебе выпендриваться, не зная мира!» П Канхён расхватался, что было сил. Опустив взгляд на Кан У, он довольно улыбнулся. «Тебе идет, когда ты стоишь на коленях!» Парень через силу поднялся на ноги, но держащая его левую руку перчаткой неумолимо тянула вниз. Сейчас, когда вся магия Кан У была заблокирована, рука Конхёна представлялась для него непосильным грузом. «Хуже быть не может!» Сейчас, после возвращения на землю, Кан-У впервые оказался в невыгодном положении. Даже в момент его возвращения он мог чувствовать хоть и совсем слабую, но все же магию. Парень опустил взгляд на держащую его руку перчатку. Ему было необходимо найти способ, который позволил бы ему освободиться от нее. Он собирался оттолкнуть ее правой рукой, но крепко схватившись за его левую руку перчаткой и не пошевелилась. Постаравшись оттолкнуть ее, ничего не изменилось. «Хе-хе, ты не сможешь освободиться!» Довольно усмехнувшись, он еще раз ударил Кан-У ногой. Вместе с гулким звуком парень вновь повалился на землю и отхаркнул небольшой сгусток крови. Пододвинувшись еще ближе, он поднял Кан-У за горло вверх. Из-за того, что тот обратился в чудовище по три метра высоту, Кан-У, поднятый за горло, повис в воздухе. «Я прекрасно знаю таких самодовольных личностей, как ты. Вы заблуждаетесь, считая, что весь мир принадлежит только лишь вам. Наглые, грубые, не знающие никаких приличий». Наполненный ненавистью взгляд кан был направлен вовсе не на Кан-У. Настало время расплаты. По его телу пробежали приятные мурашки. В память всплыло имя человека, заставившего его испытать вкус поражения. Фузимота Рема. Жизнь Канхёна, до этого ошедшая в гору, в одно мгновение упала настолько низко, что не было видно и света. От мысли, что наконец-то имеет возможность отомстить, хотелось прямо сейчас спуститься в пляс. Канхён, державший за горло Кан-У, отбросил того в сторону, где были разбросаны тела других игроков. «Ну и где же теперь вся твоя наглость, а?» С издевкой спросил у него Канхён. Он испытывал неподдельную радость, наблюдая за тем, как непреклонный до этого Кан-У, сейчас бесил, валялся на полу. «Пора заканчивать, ты неплохо развлек меня!» Кан-У, крепко зажав рот, поднял на него взгляд. кан лишь громко рассмеялся, смотря на молчащего парня. «Кан-У!» В этот момент, пробираясь сквозь дым, появилась Эхидна. Увидев лежащего на полу парня и нависающего на ним демона, она тут же поняла, что происходит. «Отойди от Кан-У!» Эхидна, сверкнув взглядом, собралась подготовить силу для нападения. Но она, как и Кан-У, не могла ощутить внутри себя маги. Причина была проста. Ее способности и тесно связаны с силами Кан-У. В момент, когда силы Кан-У оказались заблокированы, с ней случилось то же самое. Ка кан у Лицо девушки побледнело. «Это тот ребенок, с которым ты был в торговом центре!» Взгляд Кан-Хёна тут же переместился на Эхидну, и, рассмеявшись, он приблизился к девушке. Ихидна оказалась поймана здоровой лапой Кан-Хёна. Она отчаянно била по его огромному кулаку своей маленькой ручкой. «Какая миленькая!» Рассмеялся от ее удара парень, не ощущая даже прикосновения. Он, еще сильнее жавкула, в котором держал девушку, произнес. «Кажется, у вас отличное отношение. Интересно посмотреть на твою реакцию, если ее расплющит у тебя на глазах». «Отпусти! Мое тело может трогать!» Кричала ехидно, отчаянно стараясь выбраться. Кан -хён снова расхохотался во весь голос. Кан У поднял на него спокойный взгляд. Среди тел игроков он смог кое-что нащупать. Это был длинный, сломанный пополам меч. «Ха-ха, ты что думаешь, будто без использования своих сил сможешь противостоять мне?» С насмешкой спросил Канхён. Парень же, проигнорировав его слова, схватился за рукоятку меча. «Недавно ты спрашивал, кто я?» Он замахнулся мечом, который обломанной стороной направился вовсе не в тело туловища. Он направил лезвие на свою левую руку, которая крепко держала перчатки из маги. Но удары его были настолько сильными, они соответствовали способностям обычного взрослого парня. Поэтому за один раз отрезать руку у него не вышло, но его это мало волновало. Он продолжал замахиваться словно топором и ударять по правой руке, отчего кровь лилась рекой. Вслед за кровью показалось плоть и послышался звук ломающихся костей. К данной ситуации даже больше подходило слово «дробить», нежели «отрезать». Что за... Глаза Канхёна округлились, Кан У не останавливался и раздробленные кости в перемешку с кровью падали на землю. Ужасная боль от руки разлетелась по всему телу, но не обращал на это внимания. Из-за того, что он резал руку обломка меча, кожа превратилась в лохмотья. Когда меч в очередной раз ударил по руке, тело дернулось со всей силы, а из перерезанных артерий полилась темно-красная кровь. Он перерезал плоть, на которой оставалась держаться рука, и из молота левая рука отвалилась от его тела, и вместе с державшей ее перчаткой. «Теперь-то ты узнаешь, кто я», – произнес Кан-О, оскаливая белоснежные зубы.